Глава восьмая. Троянский набор. «Переговоры без оружия, что музыка без инструментов». Фридрих Великий. Пока мы ждали чая и пока накрывали на стол, мы внимательно наблюдали друг за другом. Первая растерянность в связи с моими заявлениями уже прошла, и мои гости сумели собраться с мыслями. Когда помощники ушли, я, отпив глоток, решился начать разговор первым. «Прошу вас, Семен Константинович, не обижаться» на мои заявления, что я сразу же отверг ваше предложение о Союзе. Дело в том, что вы четверть века не поддерживали никаких отношений с нашей страной, кроме тех, что необходимы для прохода ваших кораблей через проливы. Я, возможно, и соглашусь на Союз, но нам нужно попробовать начать вести более тесные отношения, прежде чем довериться друг другу. Да и заключить Союз вслепую — это неразумно, согласитесь, — сказал я. — Что вы имеете в виду? — спросил Тимошенко. У вас закрытая страна. Если мы хотим доверять друг другу, то должны немного ослабить совместные границы. Да и у меня много претензий к вашей стране, которые необходимо урегулировать, прежде чем мы перейдем к обсуждению военного союза. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, мне необходимо рассказать предысторию. Все дело в том, что я давал клятву защищать и заботиться о своем народе, а я привык исполнять свои клятвы. Мое отстранение от руководства – не сняла с меня ответственности за судьбу моих людей, проживающих на территории бывшей Российской империи. Сделав паузу, я глотнул чаю, давая возможность моим оппонентам осознать сказанное и задать вопрос. «И как вы хотите помочь своему народу?» – спросил Молотов. «Поднять уровень жизни, увеличить продуктовую норму на каждого гражданина страны, расширить ассортимент и количество минимально разрешенных предметов для личного пользования. Это невозможно сделать». Наша экономика очень тонко настроена, и у нас нет ресурсов для дополнительных послаблений. Поверьте, как только появляется такая возможность, мы поднимаем нормы. Это происходит ежегодно, пусть и не такими темпами, как нам того хотелось, но улучшения есть, поэтому мы вынуждены отказать вам в этой просьбе. Вы, наверное, меня неправильно поняли, я готов предоставить все это бесплатно. Мое королевство готово поставлять бесплатно продукты питания и определенные необходимые вещи, такие как мыло, медикаменты, музыкальные инструменты, предметы для рисования и лепки, ну и другие мелочи подобного характера. Продукты будут простые и уже упакованные. Единственное, что мне потребуется контролировать, чтобы они попадали по назначению. Никаких посещений секретных объектов, достаточно деревень, колхозов, школ. Если вы согласитесь на эти условия, то я готов обсуждать начало плотного сотрудничества между нашими странами. И Если в течение полугода у нас не возникнет противоречий, мы можем вернуться к обсуждению военного союза. Тут в разговор вмешался Тимошенко. А вы не боитесь, что мы можем заключить союз с Германией и напасть на вас? После чего займемся выяснением отношений друг с другом. Нет, не боюсь. У меня достаточно авиации, летающей на пока недоступных вам высотах. В случае угрозы войны моим самолетам не составит труда разбомбить все ваши нефтедобывающие скважины и нефтеперерабатывающие заводы. После чего ваша страна вернется в каменный век. Трактора встанут, как и большинство заводов. Машины не будут ездить, как и танки. А с учетом огромной территории вашей страны это создаст серьезные проблемы. Я уже не говорю про уничтоженную инфраструктуру или разрушенный Кремль. Как вы думаете, какие шансы у вас будут после того, чтобы выстоять против Германии? С одним углем и на дровах далеко вы не уйдете. Да и железнодорожные мосты разрушить большой проблемы не составит. Пусть это будет не сразу, и таких самолетов у нас немного, но сделать это не составит больших проблем. Запрет на проход ваших кораблей через все проливы приведет к огромным расходам. Да, у меня сейчас не так много таких самолетов. Но поверьте, сил справиться с вашей совместной армией у меня достаточно. Будет, конечно, непросто, но я уверен, что справлюсь с такой угрозой. Тем более у меня есть чем удивить, как вас, так и немцев. Поэтому давайте обойдемся без угроз и попыток силового давления. Уверен, что мой ответ вам не понравится. — Но вы неправомерно владеете землями Российской Федерации, и присвоив их себе, — возмутился Тимошенко. — Да ладно, с чего это вы так решили? «Поясните, пожалуйста», — сказал я, поставив чашку на стол и откинувшись в кресле. «Вы забрали себе проливы, Константинополь, Панамский канал, Суэцкий канал, хотя все это завоевано было силой русского оружия и на деньги рабочих и крестьян», — сказал он, глядя мне в глаза. «Вы уверены в своих словах? Или это просто ваши домыслы? Обоснуйте, пожалуйста, свои доводы», — сказал я, глядя ему в ответ. «Русские войска завоевали Стамбул и освободили его» а вы просто присвоили их победу. Про то, сколько вы потратили бюджетных денег, я и говорить не хочу. Вы просто ограбили народ для своих личных амбиций. Вы совершенно ничего не знаете или умышленно врете. Стамбул брали добровольцы со всего мира. Больше всего там было итальянцев и немцев. Может, вы хотите, чтобы я отдал тогда проливы им? Да и все участвующие войска были наняты мной на личные средства, как и все вооружение, построенное для этой операции». Что касается средств, то посмотрите на финансовые документы тех времен. Бюджет Российской империи на 20% состоял из взносов, которые вносил я лично. Фактически я доплачивал каждому крестьянину и рабочему в нашей стране, поэтому не говорите того, о чем вы не знаете. Но все деньги вы взяли у того же народа, иначе чем объяснить ваше богатство, эмоционально возразил мой оппонент. «Считать чужие деньги – это неприлично». Но так и быть, я вам отвечу на ваш вопрос. Я предвидел кризис в Соединенных Штатах Америки и сделал отличные вложения, которые позволили значительно увеличить свой капитал. А деньги для этого я занял у Ротшильдов и Рокфеллеров. Аляску я купил на деньги, полученные от американских банкиров и капиталистов, поэтому ваши обвинения голословны. Вы просто завидуете моим успехам, перекладывая ответственность со своих плеч на другие. И можете не переживать. У меня сохранились все финансовые документы по бюджету Российской империи со времен Ивана Грозного. Так что обвинить меня в краже или чрезмерной эксплуатации населения у вас не получится. Тем более, что при мне Российская империя процветала до тех времен, пока вы не решили ее развалить и устроить революцию. Вас четверть века никто не трогал, и чего вы добились? Отменив деньги, вы сделали своих граждан бесправными рабами». Они ограничены в свободе перемещения, в праве выбирать работу и в праве не работать. Я с таким трудом победил рабство в нашей стране, а вы ввергли ее в еще большее. Мое сердце обливается кровью от всего, что происходит в ней, но надеюсь, что смогу помочь своим гражданам с вашей помощью. Все продукты, которые будут поставляться в вашу страну для бесплатной раздачи... Будут иметь специальную маркировку, что поможет выявить случаи использования этих продуктовых наборов не по назначению. Никаких пропагандистских надписей и призывов там не будет. Контроль за распространением будет осуществлять всего несколько человек выборочно по выбранным адресам по всей стране. Они будут соблюдать все наши требования в одежде и не будут ни с кем общаться, кроме вопросов получения гуманитарной помощи, и задавать 2-3 вопроса по качеству поставляемой продукции и попросят продемонстрировать упаковки от использованных продуктовых наборов. Сами формулировки вопросов вы сможете согласовать заранее, чтобы там не было неудобных для вас текстов. Вот, собственно, и все мои требования. Ответ вам нужно дать в течение двух часов. Как мне доложили, у вас на самолете есть необходимое оборудование для связи со своим руководством, поэтому прошу вас не затягивать, так как заставлять ждать немецкую делегацию дальше будет неправильно. Мы услышали ваше предложение и свяжемся со своим руководством. Но меня интересует, что произойдет, если нападение Германии произойдет в тот период, когда мы будем выполнять ваши требования по поставке продуктов. И что будет, если мы откажемся? Во-первых, это не требование, а просьба. Во-вторых, если мы подпишем договор о гуманитарной помощи, то по истечению его мы готовы обсудить военный союз с вами. Даже если в этот момент вы уже будете находиться в состоянии войны, Единственное, что в таком случае воевать мы будем с вашей территорией, для чего вы предоставите нам свои аэродромы, с которых мы будем осуществлять нападение на противника, и выделите нам участок фронта, с которого мы начнем наступление, и, конечно же, обеспечите беспрепятственное перемещение наших войск в пределах необходимых для передислокации и проведения маневров. Что касается вашего отказа от сотрудничества, то заключать союз с Германией мы не будем до тех пор, пока они не подойдут к Москве и не создастся угроза вашего поражения. В таком случае мы вмешаемся на стороне Германии, чтобы иметь возможность сохранить хотя бы часть территории России и ее населения. Это, конечно, будет самый плохой вариант, но я готов на него пойти ради сохранения русского народа и хотя бы части исконно русской территории. «У вас еще есть вопросы?» — спросил я. Тут в разговор мешался Молотов. «А где гарантии, что вы не нападете на нас?» под предлогом помощи, заключив тайный пакт с Германией. Гарантией станут наши бомбардировки Германии, ее стратегических объектов и Рейхстага. Хорошо, я передам вашу просьбу руководству и в течение двух часов дам вам ответ, сказал Молотов, вставая. Когда делегация покинула зал, я вызвал Деникина и отдал распоряжение готовить договор о гуманитарной помощи, передав ему наброски, которые у меня уже были подготовлены. Через два часа прошла повторная встреча, на которой мы подписали наш договор. В нем был указан срок, в течение которого будут осуществляться поставки продовольствия, и после истечения которого должен быть подписан союзный договор по обеспечению безопасности Российской Федерации с нашей стороны. Помимо прочего, им был передан шаблон будущего договора. Когда в торжественной обстановке он был подписан, и делегация Российской Федерации покинула зал, Деникин спросил меня, «Для чего все это делается? Я чего-то не понимаю?» Я открыл одну из своих папок и выложил перед ним несколько фотографий и несколько упаковок. Он долго рассматривал их, но в итоге сказал, «Все равно не понимаю, в чем подвох?» «Во-первых, посмотрите качество упаковки и расцветка, да и маркировку. Такого качества невозможно получить в Российской Федерации. Во-вторых, надпись, которую потребовали заменить представители делегации. Она будет нанесена и закрашена». «Но если пройдет примерно 6-7 месяцев, то посмотрите, что будет с упаковкой», сказал я, выкладывая на стол новую упаковку. Первый императорский завод Его Величества Николая II, гуманитарная помощь подданным Российской империи, распространяется только бесплатно, и ваша фотография проявилась. Как вы думаете, кого будут благодарить простые рабочие и крестьяне? То же самое будет касаться и других предметов, упакованных в специальную бумагу. На них будет размещён код товара, который будут проверять наши люди, а для этого упаковку будут хранить очень долго. Вы скажете, что это не игра, и я с вами соглашусь, но, возможно, это позволит в будущем избежать кровопролития. К сожалению, ситуация в Российской Федерации критическая, и такого тоталитарного режима никто не ожидал, поэтому нам придётся действовать нестандартно. Германия должна захватить большую часть России, и напасть она должна в ближайшее время. Иначе мы упустим момент. В любом случае, я рассчитываю заключить договор с немцами на своих условиях. А это не будет предательством отношений с Российской Федерацией. Мы скажем, что на нас оказывается давление, и еще я собираюсь выкупать своих подданных, попавших в плен к немцам. А это даст мне все необходимые рычаги воздействия на руководство Российской Федерации в будущем. В любом случае, нам нужно подготовиться к переговорам с посланниками Германии. Кто там в составе их делегации? Риббентроп, министр иностранных дел Германии. С ним также прилетел Вильгельм Франц Канарис, руководитель Абвера, органа немецкой разведки и контрразведки. Также с ними прилетел Ханс Вильгельм Гудериан, начальник генерального штаба сухопутных войск. О, нас посетил быстрый Ганс. Будет интересно с ним пообщаться. Подготовьте шикарный стол. Встречу проведем в форме обеда. Это должно немного снять недовольство делегации и позволит пообщаться в спокойной обстановке». «Вы продемонстрировали им наш флот на стоянке в Золотой бухте?» – спросил я. «Да, они были очень впечатлены. Было видно, что они не ожидали увидеть такого количества кораблей. Наши переводчики, сопровождающие делегацию, слышали их осторожные высказывания в сторону Канариса, что его разведка сработала отвратительно. По их данным, у нас в два раза меньше надводных кораблей» и в пять раз меньше подводных лодок. Риббентроп в открытую спросил, какие еще данные из его донесений по нашему королевству не соответствуют действительности. В то же время он очень впечатлился показанными ему танками с большой броней и большим калибром орудия. «Для демонстрации мощи мы поставили рядом чешский танк, раскрашенный в цвета Чехословакии. Разница была очень существенная». А с учетом данных нашей разведки, что количество таких и подобных танков достигает трети от общего количества, то его волнения были обоснованы, — доложил Деникин. Ну, раз клиенты готовы, то давайте не будем откладывать нашу встречу. Теперь главное — не упустить инициативу в переговорах. Идите, ускорьте подготовку. Отдал я распоряжение и отправился в свой кабинет. Нужно успеть записать мысли, возникшие во время последней встречи с делегацией из Российской Федерации. Нужно запускать несколько вариантов моего плана, так как я не ожидал, что мой сын развернется настолько масштабно, И я даже уже не уверен, что он захочет добровольно передать свою власть мне. Устранять его не хотелось, но в связи с последними данными такую возможность исключать нельзя.